пыл, определение, энтузиазм в отношении приближающегося события, сигналы тела и поведенческие проявления. Тело наклонено вперед, глаза сияют, торопливая речь, речь оживлённая и громкая, сосредоточенное внимание, быстрое кивание головой, слова, выражающие восхищение, Человек с готовностью на все соглашается. Человек вертит предметы в руках, чтобы их занять. Руки, сжаты в кулаки, опущены вдоль тела. Устойчивый зрительный контакт. Человек говорит поверх чужих слов или перебивает других, чтобы присоединиться к разговору. Человек вносит предложение, чтобы быть уверенным, событие будет успешным или пройдет гладко. Человек сразу же поднимает руку, желая, чтобы его вызвали. Человек задает вопросы, чтобы получить информацию. Человек трет ладони. Человек наклоняется вперед, опираясь рукой о колено. Человек сидит на краешке стула. Человек впускает других в свое личное пространство. Человек облизывает губы и улыбается. Стопы направлены вперед. Плечи развернуты и отведены назад. Оживленная жестикуляция. Человек приподнимается на носочки. Человек двигается, ерзает или расхаживает. Человек делает долгий выдох и улыбается. Глаза широко раскрыты и округлены, моргание очень редкое. Руки стиснуты. Голова поднята в активном ожидании. Человек быстро идет или бежит. Человек обменивается взглядом или подмигиванием с другим. Человек подбирается ближе к группе или к событию. Тихий возбужденный шепот. Человек пододвигает стул ближе к столу. Человек приходит раньше времени. Человек тратит время ради того, чтобы событие удалось. Человек улыбается, вздернув бровь. Дружелюбие даже по отношению к представителям другого социального слоя. Человек подталкивает других, чтобы они поторопились. Человек тянется к людям, разделяющим его умонастроение, и отдаляется от несогласных. Человек внимательно относится к инструкциям. Внутренние ощущения. Бабочки в животе, учащенное сердцебиение, ощущение распирания в груди, Нехватка дыхания. Выброс адреналина, вызывающий готовность к действию. Психологические реакции. Человек внимательно слушает других. Высокая организованность и тщательная подготовка. Неспособность сосредоточиться ни на чем другом. Стремление поделиться своей радостью и передать это чувство другим. Полное раскрепощение. Позитивный взгляд на мир и паттерн мышления. Готовность брать на себя ответственность, помогать или что-то возглавлять. Человек быстро принимает решения вследствие абсолютной приверженности своему пути. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Готовность раньше времени, зачастую за несколько часов или дней, до того, как это потребуется тщательное планирование или одержимость каждой мелочью, стремление к совершенству, человек спешит или суетится, чтобы все происходило быстрее, человек погружается в мечты и представляет себе будущий опыт. Признаки подавления этой эмоции. Человек сцепляет руки на бедрах, принуждая себя сидеть спокойно. Мышцы напряжены. Замедленная речь – Концентрация на том, чтобы хорошо сформулировать свою мысль. Серии глубоких вздохов. Человек берется за какое-то задание или повседневное дело, чтобы скоротать время. Имитация незаинтересованности посредством вальяжной и расслабленной позы. Человек по дороге делает небольшой крюк в качестве уловки. Может усилиться до приподнятости, злорадства, нетерпеливости. Может ослабнуть до удовлетворения, разочарования. Связанные действенные глаголы. Бежать, болтать, держаться вместе, набрасываться, оживлять, подходить, помогать, преследовать, продвигаться, прыгать, соглашаться, соединять, торопиться, тянуться. Совет писателю. Чтобы создать напряжение в диалоге, дайте его участникам противоположные роли. Обостренная эмоциональная реакция, естественно, если человек не получает желаемого. Раздражительность. Определение. Нетерпение и недовольство. Ощущение, что все надоело. Сигналы тела и поведенческие проявления. Губы сжаты, искривлены или вытянуты в линию. Напряженное лицо. Сузившиеся глаза. Человек смотрит искоса или низко наклоняет голову во время зрительного контакта. Человек трет шею сзади. Человек из-под тяжка следит за источником эмоций. Нахмуренные брови. Скрещенные руки. Человек оттягивает или одергивает на себе одежду, словно она жмет. Нервозное движение. Человек убирает волосы назад, сплетает пальцы и так далее. Вызывающий тон, жесткая улыбка. Человек слегка упирает язык в щеку изнутри и издает протяжный выдох. Человек задает острые вопросы. Человек меняет тему разговора. Принужденный смех. Человек повышает голос. Человек открывает рот, собираясь что-то сказать, но задумывается, стоит ли это делать. Покусывание щеки изнутри. Человек забрасывает ногу на ногу и вновь снимает, не может сидеть спокойно и так далее. Человек притихает, самоустраняется из разговора. Человек изображает интерес к другим вещам, чтобы выиграть время и восстановить власть над собой. Мелкие нервные движения пальцами. Громкое сопение. Поджатые пальцы ног. Человек так крепко сжимает кулаки, что белеют костяшки. Человек прерывает других. Повторение привычных движений, пощипывание бровей, выравнивание стаканов и так далее. На щеках появляются красные пятна. Человек скрипит зубами. Внутренние ощущения. Стеснение в груди, напряженные мышцы, чувствительность кожи, Ускоренный пульс, ощущение подергивания в конечностях, повышение температуры, напряжение челюсти и лицевых мышц, причиняющие дискомфорт. Психологические реакции. Человек пренебрежительно считает источник эмоции, не заслуживающим внимания. Человек пытается выкинуть из головы неприятную информацию, желание обсудить ситуацию с кем-то еще. Желание, чтобы другой остановился или замолчал. Упертая приверженность своему убеждению, даже если оно бессмысленно. Необъективные суждение, Склонность судить других, их результативность или вклад. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек открыто оспаривает логическую цепочку или точку зрения другого. Чертыхание. Недоброжелательное высказывание. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Сарказм. Обзывательство или высокомерное оскорбление. Может, хватит? С тобой работать все равно, что с двухлеткой. Тики лицевых мышц. Повышенное кровяное давление. Человек выходит из себя и говорит нечто такое, что оскорбляет других или разрушает отношения. Признаки подавления этой эмоции. Избегание источника эмоции, двуличное поведение, придирки, пассивно-агрессивное замечание. Человек заставляет себя не смотреть на источник эмоции и не признавать его. Человек выходит из комнаты или из ситуации, чтобы упорядочить мысли. Попытки дискредитировать источник эмоции, чтобы ему больше никто не верил. Может усилиться до негодования, фрустрации, гнева. Может ослабнуть до досады, индифферентности, облегчения. Связанные действенные глаголы. Бормотать, бурчать, выпускать пар, горячиться, дергаться, досадывать, застывать, издавать вздох, испепелять взглядом, клацать зубами, корчиться, напрягаться, потеть. Распекать, рявкать, сжимать, скрижетать, стискивать, судить, хмуриться. Совет писателю. Пусть для каждого персонажа будет свой уникальный язык тела. Он приподнимается на носки, когда стоит в очереди. В глубокой задумчивости водит пальцем по шву на джинсах. Изобретательно подобранные физические проявления эмоций помогают оживить героя. Разнеженность. Определение. Чрезмерная сентиментальность. Преувеличенное чувство счастья, единения или влюбленности. Примечание. В своих проявлениях разнеженность аналогична ностальгии. Однако если первое, как правило, является результатом радостных переживаний, то вторая чаще связана с печалью и грустью. Если вам нужна именно такая реакция, обратитесь к словарной статье «Ностальгия». Сигналы тела и поведенческие проявления Томное, умиротворенное движение Человек проявляет больше терпения и толерантности, становится более добродушным Голова, склоненная на бок Когда человек погружается в приятные воспоминания, взгляд устремляется вдаль Человек широко улыбается при виде кого-то или чего-то, вызывающего счастливые воспоминания. Подбородок упирается в сплетенные пальцы. Человек становится крайне эмоциональным и сентиментальным. Краска стыда на щеках, если человек понимает, как глупо себя ведет. Человек часто обнимает другого, человек поглаживает пальцами любимую памятную вещь. Человек прислоняется или тесно прижимается к другому. Человек лежит, прижавшись к другому, головой или подбородком. Человек проводит рукой вверх-вниз по руке или спине другого. Человек треплет другого по голове. Человек идет, положив голову другому на плечо. Человек смотрит старые видеозаписи или слушает сентиментальную музыку. Счастливые вздохи. Человек отправляет другому письмо или текстовое сообщение просто так. Человек покупает другому подарки. Создание персонализированного подарка, например, стихотворение или плейлиста песен со смыслом. Приготовление блюд, ассоциирующихся со счастливым воспоминанием или с человеком. Человек делится счастливыми воспоминаниями о старых добрых временах. Вербализация своих чувств «Лучше и быть не может» или «Какое счастье, что ты здесь!» Глупая ухмылка, в глазах застыли непролитые слезы, лицо розовеет, дрожащая улыбка, подбородок вздрагивает, глаза сияют слезами счастья. Человек покупает определенный одеколон, шампунь или кондиционер для белья, потому что тот напоминает о чьем-то запахе. Человек делает другому комплименты. Человеку трудно сдержаться, даже если другой особо не реагирует. Внутренние ощущение. Прилив тепла, распирание в груди, пощипывание в глазах, глаза наполняются слезами, ощущение прилива энергии или внутреннего беспокойства, ускоряется сердечный ритм, ощущение, что сердце набухает или растет, Беспокойство, если человек находится вдали от чего-то или кого-то желанного. Психологические реакции. В голове снова и снова прокручиваются счастливые воспоминания, связанные с другим человеком или предметом. Хорошее настроение. Чувство успокоенности и довольства. Концентрация на другом человеке или на предмете. Преувеличенно счастливые воспоминания – в которых остается только хорошее. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек становится прилипчивым, угнетает проявлениями своих эмоций. Человек из кожи вон лезет ради другого, дарит подарки, которые трудно купить, устраивает многолюдные тематические вечеринки и так далее. Человек отталкивает от себя другого постоянной расчувствованностью. Человек раздражает других вечными воспоминаниями. Человек впадает в тоску, фрустрацию или гнев, если не может быть рядом с желанным человеком. Со временем душевная размягченность превращается в более уравновешенное эмоциональное состояние. Признаки подавления этой эмоции. Человек не прикасается к другому, хотя этого желает. Быстрый взгляд или короткое прикосновение к предмету, возрождающему счастливые воспоминания. Человек часто теряет концентрацию, его приходится возвращать к тому, чем он занят. Человек все время находится рядом с другим. Если другой поощряет человека, то его истинные чувства пробиваются наружу. Может усилиться до обожания, замешательства, эйфории, фрустрации, устремленности. Может ослабнуть до безысходности, удовлетворения, счастья. Связанные действенные глаголы. Баловать, ворковать, впадать в экстаз, держаться, ерошить, заверять, заключать в объятие Ласкать, массировать, обнимать, прижиматься, прикасаться, притулиться, сиять, смеяться, сплетаться, стискивать, улыбаться, хвататься, целовать. Совет писателю. Есть одна эмоция, обязательно присутствующая в любой истории. Надежда. Без нее даже самая мастеровитая художественная литература страдает неполнотой, которая не остается незамеченной читателем и отталкивает его. Разочарование. Определение. Состояние растерянности из-за того, что тебя подвели. Сигналы тела и поведенческие проявления. Опущенная голова, плотно сжатые губы, опущенные или слегка сутуленные плечи, Сгорбленная поза, человек смотрит вверх, вскидывая руки, словно вопрошает, почему это случилось со мной? Человек валится на стул или скамью, разочарованное качание головой, горькая улыбка, тяжелый вздох. Человек ненадолго прикрывает лицо руками, разрыв зрительного контакта. Вытянутая вперед шея, медленное отрицающее движение головой. Человек опускает подбородок и хмурится. Человек бормочет себе под нос или издает горловые звуки. Человек с усилием сглатывает. Человек опирается о дверь или стену. Попытка поговорить с другим, чтобы найти поддержку. Человек роняет голову, закрыв глаза. Человек сбивается с шага. Лицо приобретает вялое выражение и немного бледнеет. Человек прижимает руки к вискам. Человек запускает руки себе в волосы и тянет. Нахмуренное или каменное лицо. Глаза увлажняются, взгляд обращен внутрь себя. Человек вздрагивает, рот слегка приоткрывается. Человек оглядывается в растерянности или потрясении. Человек пытается спрятаться, закрыть голову, прижать подбородок к груди, Отвернуться и так далее. Руки безвольно болтаются. Руки бесцельно двигаются, словно человек забыл, что делал. Шаркать или топать при ходьбе. Человек трет шею сзади. Голос прерывается или становится тихим. Человек шепчет, нет, или бронится себе под нос. Человек кусает или жует губу. Человек обнимает сам себя. Обхватывает ладонями локти, растирает предплечья и так далее. Ладонь, прижатая к животу. Человек стремится исчезнуть, реакция бегства. Внутренние ощущения ощущение, будто сердце скукожилось, желудок сдавливается, после чего накатывает внезапная тошнота. Ребра сжимаются, мешая дышать. Прерывистое дыхание, человек на мгновение перестает дышать. Тяжесть в теле Психологические реакции Ощущение страха или безнадежности Пораженческие мысли или негативный внутренний диалог Желание остаться в одиночестве Ощущение своей никчемности Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию Пылающие щеки, смущение Ненависть к себе Упоение своим горем, злоупотребление алкоголем, прослушивание депрессивных песен и так далее Одержимость мыслью о том, почему все так сложилось. Неспособность двигаться дальше. Стремление не ставить перед собой цели, достижения которых не гарантировано. Признаки подавления этой эмоции. Легкое сжатие губ. Человек опускает плечи, затем снова их вздергивает. Фальшивая веселость, бледная улыбка. Человек шутит, словно ему все равно. Человек описывает запасной план или перечисляет другие варианты. Человек обещает решить проблему. Человек сплетает пальцы рук, лежащих на коленях. Человек поздравляет победителя. Может усилиться до подавленности, чувства поражения, негодования, гнева, неадекватности. Может ослабнуть до обреченности, принятия. Связанные действенные глаголы «вздыхать», «впутывать», «давать трещину», «замедлять», «идти под откос», истощать, лишаться, ломать, обескураживать, омрачать, оплакивать, паникать, примиряться, проваливать, разгромить, спотыкаться, срывать, ужасать, уничтожить. Совет писателю. Персонажи, охваченные необузданными эмоциями, часто ведут себя необдуманно в диалоге или в действии. Опрометчивое поведение создает идеальный шторм повышенного напряжения и конфликта. Растроганность. Определение. Состояние глубокого умиления. Сигналы тела и поведенческие проявления. Рука лежит на сердце, глаза искрятся, широкая улыбка, медленное движение. Человек закрывает глаза. Человек роняет подбородок на грудь. Человек отворачивается или отходит в сторону, чтобы прийти в себя. Человек закрывает глаза и делает долгий вдох. Нижняя губа упирается в верхнюю, подбородок слегка дрожит. Человек прижимает пальцы к губам. Человек кладет ладонь на грудину. Дрожащий голос. Голос, прерывающийся от эмоций. Человек не может сдержать вздоха или слез. Выражение признательности в виде письма или подарка на словах и так далее. Человек смахивает слезы со щек. Человек заключает другого в объятия. Человек обменивается кивком и выразительным взглядом с тем, кто вызвал это чувство. Тело ненадолго обмекает, поскольку мышцы сначала расслабляются, затем фиксируются. Человек хватается за другого, чтобы удержаться на ногах. Человек падает на стул. Человек качает головой, не в силах поверить в происходящее. Ладони сложены на уровне рта. Человек хлюпает носом. Человек вытирает нос или глаза платком. Человеку трудно говорить. Руки слегка дрожат. Человек сжимает губы, словно пытаясь сдержать эмоции. Человек приподнимается на цыпочки, оказываясь в неустойчивом равновесии. Кожа краснеет или идет пятнами. Человек протягивает руку, чтобы прикоснуться к другому, являющемуся частью его переживаний. Многоречивость при выражении благодарности. Внутреннее ощущение. Покалывание в носу или в глазах, ком в горле, ощущение будто стал легким, как если бы избавился от груза. Конечности не имеют, тепло разливается в груди, ощущение будто внутри все перемешалось. Психологические реакции. Человека переполняет чувство облегчения, скачущие мысли или в целом оглушенное состояние. Туннельное видение. Человек не замечает того, что находится на периферии поля зрения. Сверхконцентрация на человеке или обстоятельствах, вызвавших эту эмоцию. Человеку все равно, что другие подумают о его эмоциональной реакции. Человек испытывает комплекс эмоций — радость, облегчение, благодарность, удивление и так далее, и не знает, как их выразить. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Обморок, учащенное дыхание, икота из-за долгого плача, прилив энергии, не дающий заснуть. Такая огромная решимость отблагодарить, что человек забывает о своих потребностях. Человек становится прилипчивым или навязчивым, душит другого своей благодарностью. Признаки подавления этой эмоции. Тело совершенно неподвижно, глаза сверкают, человек отворачивается, человек кусает губы, человек благодарит грубоватым голосом, откашливание, человек ограничивается минимумом слов, чтобы не выразить своих истинных чувств. Человек сохраняет дистанцию между собой и тем, кто вызвал это чувство. Сдержанный кивок, лицо становится каменным и непроницаемым, Может усилиться до счастья, благодарности, эмоциональной перегрузки, душевного подъема, эйфории. Может ослабнуть до неверия, остолбенения, облегчения, приятности. Связанные действенные глаголы. Взвинчивать, воспламенять, всхлипывать, горланить, держать, достигать, дрожать, кивать, колыхаться, ловить воздух, Нажимать, не выдержать, обнимать, падать, плакать, прижимать, ронять, рушиться, рыдать, трепетать, хвататься. Совет писателю. Ваш персонаж больше интроверт или экстраверт. Зная, к какому полюсу он ближе, вы поймете, насколько очевидны и ярки проявления его эмоций, особенно в обществе других персонажей. Ревность. Определение. Враждебность по отношению к сопернику или тому, кого человек подозревает в обладании преимуществом. Примечание. Преимущество может быть другой человек, предмет или нечто нематериальное, любовь, успех и так далее. Сигналы тела и поведенческие проявления. Взгляд из-под тихое рычание или шум в горле, Горечь при виде того, как положительно реагируют другие на соперника. Быстрые резкие движения. Человек смахивает слезы со щек, откидывает волосы со лба и так далее. Поджатые или стиснутые губы. Руки, скрещенные на груди. Человек сжимает зубы. Человек бормочет себе под нос гадости. Человек распускает слухи, зловредные поступки из-под тяжка. Человек тиранит более слабого ради ощущения власти и контроля. Зубоскальство, гнусный смех. Человек выкрикивает оскорбления и обзывается. Человек делает шаг к источнику эмоции, стиснув кулаки. Заметная краска на щеках, осунувшееся лицо, напряженные мышцы, повторение движений и положение тела соперника, попытки обойти другого. Человек предлагает сопернику испытания с элементом риска, критиканства, плевок в сторону соперника, потение. Человек пинает находящийся рядом предмет. Человек красуется перед другими. Человек выкидывает фортели или хохмит, чтобы перетянуть внимание на себя. Грубость, высказывание, представляющее собой удар ниже пояса. Безрассудное поведение. Злорадство, когда соперник проявляет нерешительность или слабость. Внутренние ощущения. Чувство жжения в груди или желудке. Тяжесть в животе. Дыхание становится более шумным и учащенным. Мушки или круги перед глазами. Боль в челюсти из застиснутых стиснутых зубов. Психологические реакции. Желание обнаружить и продемонстрировать другим ущербность соперника. Опрометчивые решения. Человек уходит из команды, со скандалом покидает вечеринку и так далее. Вспышка гнева при упоминании соперника. Желание дискредитировать соперника или лишить авторитета. Человек желает сопернику зла или грезит местью. Человек приходит в замешательство из-за своих негативных мыслей. Сосредоточенность исключительно на отрицательных сторонах соперника. Человек пытается представить, как оценивают его другие по сравнению с соперником. Человек отвергает иные варианты, не добивается другой девушки или другого юноши. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Издевательство, преследование, агрессивные выходки, провокации, нездоровая одержимость соперникам, хулиганство, человек царапает машину соперника и так далее, самокалечение ради эмоциональной разрядки, проникновение негативизма в другие сферы жизни человека, сомнение в себе, отсутствие уверенности, отношения, характеризующиеся негативизмом, пассивно-агрессивным поведением и критиканством. Человек чувствует себя лицемером из-за затяжного двуличия, нечестность с самим собой и другими. Старание из-под тяжка навредить сопернику, чтобы принизить его в глазах других, становится паттерном. Признаки подавления этой эмоции Человек в присутствии соперника делает вид, что все нормально, но за спиной отзывается о нем плохо. Человек следит за соперником незаметно из-под тяжка. Стремление также преуспеть во всем, чего хочется. Человек объединяется с другими людьми, кому тоже не хватает желаемого. Человек подхалимничает, чтобы добиться признания путем объединения с кем-то. Стремление не сосредоточиваться на сопернике. Человек убеждает себя, что ему все равно. Попытки думать о сопернике в позитивном ключе. Может усилиться до зависти, решимости, пренебрежительности, отчаяния, гнева, мстительности, ненависти. Может ослабнуть до неудовлетворенности, жалости к себе, обреченности, угрызений совести, стыда. Связанные действенные глаголы. Высмеивать, домогаться, жаждать, жечь, завлекать, зацикливаться, злорадствовать, избегать, клеветать, компрометировать, негодовать, неспровергать, огрызаться, оскорблять, повреждать, подрывать, похабить, презирать, преследовать, приводить в замешательство, провоцировать, Скрывать, смотреть искоса, соблазнять, соблазняться, томиться, тосковать, умолять, фантазировать, хотеть, щериться. Совет писателю. В каждой сцене думайте об освещении. Полуденное солнце, плотные облака, придающие всему серый оттенок, начало заката или даже темнота. Свет и тень могут влиять на настроение персонажа, его уровень стресса и даже мешать ему в достижении цели.